Глава 3, Ближе к сумеркам, Кулесов привел к землянке разведчиков-чекистов, троих партизанских разведчиков: высокого сутуловатого мужчину с вислыми прокуренными усами на скуластом лице, молодого парня в трофейной немецкой пилотке с козырьком Мюце, и мальчишку лет 12, одетого в красноармейскую шинель с обрезанными почти дохлястика пулами и подпоясную немецким офицерским ремнем с большой желтой кобурой парабеллума. Стараясь придать себе мужественный вид, мальчик все время хмурил брови и теребил грязными пальцами застежку на крышке кобуры. Сгрудившись у стола в землянке, при свете фонаря склонились над картой. Колесов показывал маршрут движения группы к городу. Идти он предполагал уже испытанным путем, через минные поля, чтобы избежать проверок на дорогах и связанных с этим обстоятельством нежелательных осложнений. Минные поля немцев представлялись ему более безопасными, чем частые заставы полицаев и патрули фельджандармов. Ведя по карте остро отточенным карандашом, он объяснил, что сначала подбросят на телеги по лесу, потом надо проехать несколько километров по дороге и снова свернуть в лес. Когда до ними же останется порядка 7-8 верст, Придется топать пешком, как раз через заминированные участки. С этой стороны немцы не охраняют подступы к городу. Голое поле и мины. Но разведчики там уже не раз проходили, и все кончалось удачно. Сразу за полем начинались заросшие Вереском балки и хибары окраины. Можно там спокойно пересидеть до света и оттуда направиться на явку, где будут ждать прибытия гостей из леса. За ночь должны управиться. Лучшего маршрута предложить не могу. Сворачивая карту, поджал губы начальник разведки. И так всю голову сломали, чтобы придумать, как вас доставить. Надежных документов скоро не добыть. Меня их частенько, время жмет. немец на дорогах лютует. Поэтому выбрали этот путь. Пойдете? Семенов в ответ только крякнул и начал собираться. Волков обвел глазами лица партизанских разведчиков. Усач курил, прищурив лукавые глаза. Молодой парень в немецкой пилотке с козырьком криво улыбался, словно примериваясь, как прилетевшие не здрейфят под минами. А мальчишка вертел в руках тонкий щуп минюра и низко опустив голову шмыгал носом. «Лучшего маршрута нет», — повторил Колесов, убирая карту в полевую сумку, висевшую у него на боку. «Пойдем». — согласился Антон. — Запрягайте лошадку. — Так уже! — весело осклабился усач, приминая к каблуком. Ночь выдалась ясной. Высоко над елями, рушими по краям узкой лесной дороги, висели мелкие холодные звезды, запутавшиеся в пушистых ветвях, покрывшихся на концах нежной молодой хвоей. Почти бесшумно ступали по земле обернутые тряпками старой овчиной копыта лошади, запряженной в телегу, с обильно смазанными тёктями втулками колес, подпрыгивавших на корнях и выбойных. Ехали молча, настороженно глядя по сторонам, пытаясь разглядеть, не притаился ли кто в темноте окружающего их леса. Немцы формировали яхт команды и выплачивали вознаграждение за голову каждого убитого партизана. Иногда снайперы из яхт команд прятались на деревьях, росших у опушек. И подстерегали свои жертвы, терпеливо выжидая сутки на пролет. Услышат шум едущей повозки и выпустят пулю. Прилетит из мрака кусочек свинца, отлитый в коническую форму в далекой стране. Оборвет чью-то жизнь или ранит. Выехали к показавшейся серой в ночной темноте проселочной дороге. За время сухих погожих дней она уже успела покрыться тонкой, как пудра пелесой пылью. Выглядевший сейчас при свете звезд бесконечно длинным и узким покрывалом из застированного до брезента, брошенным на прогалину между деревьями, словно раскатали пожарный рукав бранцбойта, да и забыли про него, отвлеченные другими делами. Тихо вокруг, только покрикивает в кустах невидимая птица, тревожно обередя сердце протяжным, скрипучим стоном, навивающим дурные мысли. Лес на той стороне дороги будто вымазан смолой. черный, мрачный, загадочный. Не шевельнется под ветром ни одна ветка. Молодой партизанский разведчик в немецкой пилотке соскочил с телеги, покошачий, бесшумно ступая, прошел вперед, выставив перед собой ствол шмайсера. Вот он выбрался на полотно проселка, подняв стоптанными сапогами облачко серебристой пыли. Постоял, оглядываясь по сторонам, и призывно взмахнул рукой, путь свободен. Но причмокнул губами усатый возница понукая лошадь, пошла холера. Мягко перекатившись через неглубокий квет, телега выползла на дорогу, и опять застучали глухие шлепки обмотанных трепьем и овчиной копыт. Звезды наверху изменили положение, близилась середина ночи. Антону захотелось курить. Лечь на одно телеги, глядеть в небо, не думая ни о чем, забыв про тревожные крики птицы, укрывшейся в густых зарослях, про вновь вдруг занывшую рану на спине. К погоде что ли беспокоит? Или может быть натрясло дорогой? Усатый партизан погонял и погонял лошаденку, стремясь поскорее проскочить опасный участок пути. Хлопали по потной спине истощенной кобылки веревочные вужи, ременные сурили в котлах и съели зимой когда плотно обложили в лесу каратели, месяцами не давая высунуться ни к одной из близлежащих деревень. Медленно плыли назад звезды над головой, сурово молчал лес по обочинам, и тишину нарушали только тонкий скрип телеги да диковинные матерные выверты, которыми возница сквозь зубы подбадрил ко всему привычную кляч «Скоро уже!» – наклонившись к Семенову, свистящим шепотом сообщил молодой партизан. «Сейчас свернем!» Павел Романович кивнул и пришлепнул севшего на щеку комара. «К теплу!» — отстраненно подумал Волков. «Видать, не зря спина заныла. Если до старости дотяну, исправный барометр из меня получится». Сидевший рядом с ним, мальчишка дремал, уронив голову на грудь и часто вздрагивал во сне. Видимо, ему снилось что-то нехорошее. Что, кроме войны, могло сниться пацану, успевшему узнать голод и холод, вой самолетов и треск автоматов карателей, вонючую болотную жижу до ноздрей, гарь пожарищ спаленных деревень и маленькие лесные погосты, позабывшему тепло и уют родной хаты, привыкшему вместо школы отправляться на смертельные минные поля, совсем не для того, чтобы собирать на них оставшиеся колоски. Он сам мог стать в любой момент безжалостно срубленным колоском на кровавой жатве войны. Кабаленка заметно приустала и снова свернув в лес, несмотря на все понукания усача, шла только шагом. Пришлось соскочить с телеги, давая лошади отдых. В темноте ноги никак не могли нащупать лесную дорогу и спотыкались о коряги, поэтому все держались за дощатый борт телеги, рискуя заносить спицы ладони или палец. Вокруг все так же тихо, только тянет сыростью от недалекого болота, да больше стола комаров. Вскоре остановились. Потягиваясь и зевая, слез с телеги дремавший мальчик, поюживаясь от стылой ночной прохлады леса, походил по краю дороги, отыскивая тропку. Нашел и остановился под кустом, почти слившись с чернотой леса. «Бывайте!» – пожал уходившим руки усатый партизан, остававшийся ждать возвращения разведчиков, взявшихся достать в город Антона и Семенова. Человек ко всему привыкает. Шагая следом за мальчиком, по петлях в темноте трубки, подумал Волков. Бываете? И все. Зачем тратить лишние слова, когда и так ясно, куда отправляются люди? Как мы, остававшиеся в своем тылу, сможем потом понять и оценить мудроство остававшихся в тылу врага? остававшихся практически безоружными, страдающих от кровавых поносов, вызванных питанием содранных с деревьев и истолченых корой, не имеющих нормального крова над головой и ни минуты покоя, вынужденных хоронить детей, умирающих от голода, но находящих в себе силы воевать. Может ли привыкнуть к такому человек? Тропинка незаметно вывела на край поля, уходившего своими краями в черноту ночи озаряемую далекими вспышками ракет. «Фрицы пуляют!» Сиплым совершенно не детским голосом пояснил мальчишка. «Там в сторонке за полем у них склады. Вон, глядите!» Он показал на смутно белевшее в поле пятно. Антон, напрягая зрение, попытался рассмотреть, что это. «Крови кости!» Сдвигая на спину кобуру по сплюнул подросток. «Забрела на мины прошлым летом! На нее и поползем!» Хороший ориентир. Парень в немецкой пилотке отыскал загодя спрятанные в кустах связки тонких ошкуриных прутиков, чтобы обозначить ими разминированную дорожку. Подтянул пояс брюк и улыбнулся. «Ну, пошли, что ли?» «Петька!» Он кивнул на мальчика первым. «Потом я, а вы за мной. Мы с Петром меняться будем, а вы не на шаг в сторону, а не то сразу со святыми упокой. Ясно?» «Когда ракета взлетит...» «Замрите. На той стороне постов нет, проверено. Как пройдем через поле, Петро выведет наявку, а я останусь его ждать. Связь через почтовый ящик. Наши возьмут и в тот же день доставят в отряд». «Сколько тут?» Пытаясь разглядеть дальний конец поля, за которым должны стоять домишки и предместия, погруженные в темноту и сон, поинтересовался Павел Романович. «Почти три версты на пузе». Поудобнее перехватывая щуп, отозвался мальчик. До коровки мы уже разминировали. Отыскав свои вешки, он, крадучись, сделал несколько шагов, потом лег на стылую землю и пополз. Следом за ним отправился молодой разведчик, потом пополз Семенов. Антон оказался замыкающим. Давно не паханная почва казалась твердо каменной: резали руки спутанные стебли, перезимовавшей под снегом прошлогодней травы то и дело на пути попадались комья сухой земли, обрывки проволоки и поржавевшие стрелянные гильзы. Наверное, в 41-м здесь шел сильный бой. Время от времени в черноту неба врезались вспышки немецких осветительных ракет. И тогда, уткнувшись носом в пахнущую горькой полынью пылью землю, приходилось замирать, пережидая, пока потухнет мертвенный бело зеленый свет, вернув спасительную темноту. Неожиданно после одной из очередных осветительных ракет со стороны города ударил пулемет. Трассирующие очереди МГ жуткими светляками уносились в сторону леса. Вжавшись в широкую грудь поля, Антон молил всех богов, чтобы немцы их не заметили. Пока пулеметчик бил явно не прицельно, беспорядочно поливая огнем различные участки земинированного пространства. Что стоит ему взять немного ниже? и тогда. Также неожиданно, как начался пулеметный обстрел, прекратился. Молодой разведчик напряженно сопя переполз вперед по спине Петки, сменяя его. Рядом в темноте бились широкие выбеленные ветром и дождями кости коровьего скелета и казавшийся огромным череп со скалиными крупными зубами. Воронье давно расклевало остатки мяса, и теперь скелет чьи-то кормилицы. Сиротливо продуваемый всеми ветрами, служил партизанским минерам и пулеметчикам немцев страшным ориентиром. «Боятся гады!» – Сплевая набившуюся в рот пыль, повернулся к Семенову Петька. «Бывает, еще прожекторы включают». «Нам только прожектора не хватает!» – зло буркнул Павел Романович. «Ничего, немножко осталось!» – заверил мальчик, уползая вперед. Вскоре наткнулись на первую мину. Сдвинув на затылок трофейную пилотку, партизанский разведчик осторожно начал разгребать вокруг нее неподатливую землю. Антон перевернулся на спину и стал смотреть в небо, стараясь не думать о притаившейся в непаханной земле смерти. — Наша, — шепнул разведчик, — свои, видно, для других приберегли. Вы это, отползайте назад, когда мина... — Ладно, поторапливаться надо, — проворчал Семенов, — светает скоро а мы тут как на ладони. «Успеем!» – успокоила Петька. «Они больше у леса натыкали, а там мы заранее все расчистили». Еще четырежды приходилось пережидать, пока разминировали дорогу. Одну мину обезвредил мальчик, вновь сменивший напарника. На счастье, эта мина оказалась последней. Выползли к полотну грунтовой дороги, идущей вдоль поля со стороны городка, и долго лежали, прислушиваясь. От складов... Снова застрочил пулемет, вспыхнул прожектор, жадно шаря по полю. Засветились в кости коровьего скелета, и луч тут же уполз в сторону, словно испугавшись и не желая лизать своим голубым дымящимся языком белые голые ребра. «За дорогой овражек, потом хибары», – приблизив голову к Антону, шептал молодой разведчик. «Петька тут каждый из закоулок знает. Двигайтесь за ним, а я останусь. Не задерживайтесь». Вам до света возвернуться надо. Молча пожав ему на прощание руку, Семенов и Волков, пригибаясь, перебежали через платно дороги и спустились в неглубокий овражик. Мальчик уверенно повел их по его дну, усеянному камнями. Через несколько минут выбрались на противоположный склон, нырнули в темень между покосившимися заборами. В нос ударили запахи отбросов, далеко вокруг распространявших зловония. «Немцы сюда не суются», – на ходу пояснил Петька. «Не любят запаха. Дерьмо заставляет свозить со всего города уборные чистить». Перелезли через плетень, проскочили чьим-то двором, снова перелезли через плетень и оказались на узкой улочке, тесно застроенной низкими домишками. В окнах не огонька. «Живей, живей!» – подгонял мальчик. Дошли до перекрестка, свернули в переулок, потом в другой. Снова запутанные дворы, деревянные будочки туалетов, сарайчики, изгороди. Как в этом лабиринте Петя находил дорогу, да еще в темноте, оставалось загадкой. Наверное, действительно бывал здесь не раз и мог пройти с завязанными глазами. Наконец остановились у одного из домов. Мальчик постучал в темное окно. Бледным пятном мелькнуло за стеклом чье-то лицо и исчезло. Звякнула щеколда, открылась дверь. «Кто тут?» – спросил женский голос. «Дядьки Осипа племянник», – ответил мальчик. «Мать гороху просила». «Сами на все сидим. Если не побрезгуете, поделимся. Проходите». Вошли в темные сени. Хлопнула закрываясь дверь, открылась другая ведущая в освещенную коптилкой комнату с завешенными окнами. Петро смело шагнул за порог и поздоровался с сидевшим у стола мужчиной. Здрасте, дядя Осип. Антон огляделся. Убогая обстановка, давно не беленая печь, около которой встала средних лет женщина в цветастом застиранном переднике, приоткрытая дверь в соседнюю комнату с железной кроватью под лоскутным одеялом. За столом мужчина с бородкой, гладко зачёсанные назад волосы, худощавый, на вид лет 50. одет просто, поношенная парой темная рубаха. «Ждем». Мужчина встал, поздравился, подав крепкую шершавую ладонь, похожую на наждачную бумагу. Заметив удивление на лицах гостей, пояснил, улыбнувшись. «С малых лет осталось, когда красильщиком работал, ладошки кислотой пожег. Располагайтесь, это жена моя, Елизавета Петровна, а я – Осип Герасимович». Петька подошел к чекистам, по-взрослому подал руку, И, пожелав удачи, ушел. Волков заметил, как, провожая его, хозяйка почти силком втиснула в карман мальчика какой-то сверточек, Хлеб, наверное. «Вот тут и поживете», – шире раскрыл дверь во вторую комнату хозяин, показывая на кровати топчан. «Автоматики ваши лучше припрятать от греха. Окно в сад, за забором овраги, утречком осмотритесь. У нас есть чердак, с него замок хорошо видно». «Это дело», – одобрил Семенов, вешая на гвоздь ватник. «Как с документами». «Есть для вас два аусвайса настоящие». Осип Герасимович подал им серо-зеленоватые книжицы с орлом и свастикой на обложках. «Город знаете? «Только по планам», – не стал скрывать Антон. «Ну, поправимое дело», – улыбнулся хозяин. «По одному выведу и покажу все проходные дворы». «Не Минск, освойтесь быстро». Но зря на улицах мелькать не стоит. Курить? Тогда, пожалуйста, я сам курящий. Если что надо передать на маячок, то в первое время лучше через меня или Лизавета сходит. Ясно. Семенов сел на кровать и начал стягивать с ног сапоги. Как соседи ваши, любопытные? Таракановка, усмехнулся Осип. Так поселочек наш прозвали. Всякие люди живут, но в основном хорошие. Думаю, неприятности не предвидится. Люд бедный, при панах голодовал, перебивались случайными заработками, извозом занимались, а теперь почитают дни старухи. Немцы и полицаи навещают нас редко, не нравится им соседство с выгребными ямами, а мы не жалуемся. Так что отдохните пока, а потом покалякаем. Второй выход есть? – устраиваясь на топчине, спросил Антон. По чердаку можно пройти на сеновал, а оттуда спрыгнуть на соседнюю улицу. «Покойной ночи!» Хозяин вышел, без стука притворив дверь. Лежа Волков полистал аусвайс на имя Станислава Бранкевича, 40 лет, уроженца города Минска, поляка по национальности, коммерсанта. Утром надо начинать работу. Хотя начали ее уже давно, еще до вылета сюда. Осип Герасимович ему понравился. Несуетливый, обстоятельный, Чем-то похож на школьного учителя. Колесов, помнится, говорил, что это самая надежная явка, долго находившаяся на консервации. Поглядим. Задув коптилку, он долго лежал в темноте. Притихли за стеной хозяева, тихо дышал задремавший Семенов, И Антон боялся потревожить его неосторожным движением или скрипом топчена. Павел Романович спал очень чутко. «Вот они и в Неме же». Совсем рядом, буквально в каком-то километре от них, спят в своих постелях оберфюрер Бергер и фон Бюцов. Где-то тут высится мрачная громада тюрьмы СД, в которой сидели в камерах смертников переводчик Сушков, работавший у немцев по заданию партизан, и Семен Слобода. Здесь должна быть разгадана тайна его побега со станции и окончательно решен вопрос об обвинении в измене командующего фронтом. «Ну что ж, начнем путь по дороге, на которой не осталось следов», – подумал Волков, закрывая глаза.